Глава 32. Время бежало, оставляя за собой все тревоги и переживания. Я готовилась к родам, признаться, очень нервничала. Успокаивало, что в моём распоряжении будет лекарь, наделённый магией. Но тут же вспомнила, что мой ребёнок тоже не простой человек, и мне снова становилось страшно. А что, если что-то пойдёт не так? Как говорила моя бабушка, нужно думать о хорошем, только хорошее будет случаться с тобой. Это было моим девизом в последнее время. Напомнила себе, что я смогла примирить двух врагов дракона и человека. Осталось только родить своего ребёнка, вернуть солнце в этот мир. Всего лишь. Я тяжело вздохнула и поставила на место книгу на полку в библиотеке, которая стала для меня настоящим убежищем. Там я пряталась от невмеру летивых подруг и приготовлений к свадьбе. Свадьба ещё один мой страшный сон. С тех пор как Арден увидел дракончика на моей руке, он стал просто одержим идеей непременно жениться на мне. Конечно, каждая девушка мечтает выйти замуж, особенно если её избранник король. Но я, я никогда не понимала всех этих свадеб с огромным животом. Ну зачем торопиться? Пусть родится ребёночек, и тогда можно всё отметить. Но Арден был непреклонен. Ему требовалось объявить всему миру о том, что я принадлежу ему. Как будто метки на моей руке ему было недостаточно. Но, как это ни странно, мультяшный дракончик был с ним заодно. Спелись. Этот негодник утром, после объявления Нейтана о свадьбе, нацепил на голову пышную фату и категорически отказывался снимать её. В конце концов я поняла, как нелепо выглядят мои разговоры с собственной конечностью со стороны. И я оставила все попытки. Нравится этому дракону бессовестному ходить в фате? Пусть ходит на здоровье. Поняв, что переубедить Ардана у меня не получится, я сдалась и позволила ему заняться приготовлением мектаржеству, а сама трусливо пряталась от бедлама, охватившего Глафорд в тишине библиотеки. Я услышала шум в коридоре и замерла, прислушиваясь, что происходит. "Это недопустимо", доносился до меня голос нашего дворянского. госпожу нельзя беспокоить». «Да что ты так волнуешься?» – послышался ленивый голос мужчины. «Я просто хочу поговорить с твоей хозяйкой. Она в библиотеке, да?» «Нет», – Гильермо заголосил так, будто его в этот момент резали. «Она отдыхает. Возвращайтесь, когда его величество будет дома». «Ого, это кто там пожаловал?» Я вышла из-за стеллажа и приблизилась к двери, прислушалась. «А в покое, ландерина Элеонора, я вас не пущу!» Продолжало нервничать привидение. «Она что, заболела?» – услышала я мелодичный женский голос. «Миранда? Что она здесь делает?» «Выходит, второй голос принадлежит её братцу». «Когда можно будет навестить Даранхану нашего короля?» Теперь я узнала голос Винсента. «Когда хозяин будет дома?» – остался непреклонным мажордом. Вот молодец. Я прямо восхитилась. Ну какой умничка. От этой парочки можно ожидать чего угодно. Не нужно им знать о моей беременности. Меньше знают, крепче спят. Это ещё моя бабушка мне говорила. Я только за крепкий сон. Гильерма, внезапно голос белобрысой драконицы раздался так близко, что я испугалась, что они вошли в библиотеку. Пожалуйста, очень вас прошу, сообщите Элеоноре о моём визите. Это очень важно. Нам необходимо с ней поговорить. И говорила красотка так проникновенно, что я даже почти поверила. Вот актриса. Непременно передам, пообещал призрак. Я даже представила, как он при этом поклонился, умудрившись сделать это практически с прямой спиной. "Спасибо", миранда понизила голос, и я её перестала слышать. Что ей нужно от меня? Госпожа Перепуганный Гильермо материализовался в самом центре помещения и начал оглядываться. "Я здесь?" Не стало нервировать и без того немного нервное привидение. "О, огонь первозданный просветлил лицо мажордом. Хорошо, что вы здесь. Не хватало ещё, чтобы эти двое натолкнулись на вас в коридорах замка." "Не переживай", улыбнулась я ему. "Сейчас я не очень мобильна, так что много ходить не могу. Вот и сидите тут." велило мне привидение. Мне не очень понравилось его состояние. Гильерма, что происходит? Не стало ходить вокруг да около. Я не знаю, госпожа, понурил он голову. Пречувствие у меня плохое. Не просто так эти двое появились в замке. Будь беде. Сердце оборвалось. Нет, какая беда? Я примерила Ардана с его зверем. Ребёнок должен вот-вот родиться. Меня перестало тянуть в мой мир, скоро свадьба в конце концов. А вдруг он прав? Нет, не прав. Хватит себя накручивать. Просидев в библиотеке ещё несколько часов, поняла, что читать больше не могу. Мысли вертелись только вокруг семьи Крауф. Что они хотели от меня? Зачем приходили? Может быть, нужно было с ними поговорить? Ну тогда они бы увидели мой живот, и неизвестно, чем бы это могло закончиться. Надеюсь, они уже ушли. Чтобы немного сменить обстановку, решила выйти в сад, на свежий воздух. Постояла немного на ступеньках, с наслаждением вдыхая сладковатый аромат цветов. Камень под ногами вздрогнул. Глаферт волновался, не хотел, чтобы я покидала его пределы. "Не переживай", с улыбкой прошептала я. "Я далеко не уйду, просто хочу подышать". "Сад ведь тоже твоя территория". Шагнула на дорожку и пошла к беседке. Внезапная боль в спине заставила охнуть, дыхание сбилось. Я остановилась, придерживая живот. Тот показался мне просто каменным, таким твёрдым стал. Боль в пояснице отступила, оставив после себя горечь во рту. За последние пару дней бывали у меня такие приступы. Спина болела часто, да и ходить становилось всё тяжелее. Обычно это сопровождалось тянущей болью внизу живота. Лекарь говорил, что всё хорошо, что мой организм готовится к родам. Старичок дал мне микстуру, снимающую тонус. Отдышавшись две ночи в беседке, чтобы посидеть там на удобном диванчике и выпить лекарство. По моим подсчётам, до родов оставалось 2 недели. То, что сейчас происходит, всего лишь предвестники. Просто выпью микстуру и всё пройдёт. Свадьба через 3 дня. Я переживаю, что не очень хорошо сказывается на моём состоянии. Да и визит парочки блондинов не способствовал моему спокойствию. Сильная резкая боль в животе вымила все мысли из головы. Я схватилась за край диванчика и постаралась дышать размеренно. От неожиданного приступа уронила пузырёк. Склянка жалобно звякнула и разлетелась на осколки. Ну вот, нужно возвращаться в комнату. С собой у меня была только одна порция. Подождала, когда приступ слынет, встала, вытерла тыльной стороной ладони пот со лба и собралась уходить. Но тут услышала шаги. Элеонора. Женский голос заставил замереть. Показалось. Нора. Не показалось. Зажала себе рот рукой, чтобы удержать рвущийся на волю крик. Голос Иннесы стал для меня настоящим потрясением. Только не это. Вот почему Глоафорд не хотел меня выпускать. Что же делать? обернулась, стараясь в панике придумать, как быть. Нужно возвращаться в замок, но голос шёл как раз со стороны дорожки, по которой я пришла сюда. "Нора!" голос матери хлестнул по напряжённым нервам плетию. Вскочила и бросилась вглубь сада, в противоположную от замка сторону. Темнота сейчас была мне на руку. За время моего пребывания здесь я хорошо выучила все дорожки и неплохо ориентировалась в переплетениях тропинок. Придётся накинуть небольшой круг, зато это позволит вернуться домой, не встретившись с матерью. А там никто не даст меня в обиду. Очень странным казалось, что визит блондинистой парочки совпал с появлением моей матери здесь, не к добру. Стараясь не обращать внимания на ноющую боль в спине, которая находила свой отклик внизу живота, я спешила окружными путями к тёмному силуэту Глафорда. Впереди послышался шум. Я остановилась и прислушалась. Кто-то спешил мне навстречу. Точно, это наверняка брат или сестра. Загоняют меня в ловушку? Ну нет. Отступила в тень кустов. Почти перестала дышать, пока наблюдала, как мимо меня проходит мужчина. К сожалению, из своего укрытия я увидела только силуэт. И не рассмотрела его лицо, но уверена, что это был Винсент. Ну ара, откуда-то сбоку послышался голос маменьки. Это стало для меня сигналом. Рванула, что было сил по дорожке. Не сразу, но поняла, что за мной гонятся. Звук чужих шагов настигал. Не оглядываясь, бежала вперёд. Ещё один поворот, и я увижу главный вход в замок, а значит, там я уже буду в безопасности. Наверное. Не успела. С лёгким шорохом мимо меня пронеслось нечто светящееся, распускаясь в движение в мерцающий проём портала. Слишком поздно я поняла, что это ловушка, и не успела остановиться. Портал чуть спружинил, когда я влетела в его зеркальную поверхность. Проваливаясь в неизвестность, обхватила живот руками и застонала от новой волны боли, что нахлынула с ещё большей силой, чем прежде. Похоже, роды начались немного раньше.